— Ну, знаете ли, — произнесла она убийственным тоном, за что ее, по честности, и винить-то нельзя. Человек ушел к себе с головной болью и лег, а через полчаса вынужден спуститься обратно на крики и нарушения домашнего спокойствия. — Может быть, кто-нибудь окажется настолько любезен, чтобы объяснить мне, по какому поводу здесь кричат? Четыре тети оказались любезны одновременно. Они залопотали хором, из-за чего их трудно было бы понять, когда бы не полное тождество их сообщений. Гертруда объявили они только, что уехала с братом мисс Перри и они намерены пожениться. А Эсмонд не только одобрил их намерения, но и самолично предложил молодоженам свой автомобиль. «Это они!» — воскликнули тети, когда, подтверждая их слова, в тишине ночи послышался вой набирающего скорость автомобиля вперемежку с бодрым наигрышем клаксона. Леди Дафна заморгала, словно ее шлепнули мокрым полотенцем по физиономии и, дыша гневом, обратилась к молодому Сквайру. «Вообще-то, ей можно посочувствовать. Разве приятно матери...» когда ее единственная дочь выходит замуж за того, в ком она, мать, всегда видела лишь черное пятно на роде человеческом. «Эсмонд, это что, правда?» «Если бы это она ко мне обратилась таким образом, я бы, наверное, вскарабкался по стенке и спрятался от нее на люстре». Но Эсмонд Хаддок не дрогнул. Он проявил полное бесстрашие. Совсем как тот тип в военной форме на афише цирка – «Знаете, который стоит один, презирая смерть, а на него кровожадно скалятся хищные цари-зверей числом с целую дюжину?» «Совершенная правда», — ответил он. «И, пожалуйста, больше никаких обсуждений и пререканий по этому поводу. Я поступил, как счел правильным, и вопрос исчерпан. Молчите, тетя Дафна. Тоном ниже тетя Амелина. Тихо, тетя Шарлотта. Воздержитесь, тетя Гарриет». «Тетя Мертл, возьмите носок и употребите его, как кляп!» «Расшумелись, ей-богу! Никто не поверит, что я тут хозяин дома и глава семьи, и что мое слово — закон!» «Вам, может быть, неизвестно, а вот в Турции за такое нарушение субординации, всякие там попытки приказывать хозяину дома и главе семьи, вас бы давно уже задушили тетивой и вышвырнули в воды Босфора!» «Тетя Дафна, я вас предупредил!» Еще раз вякните, тетя Мертл, и я лишу вас карманных денег. Так, — сказал Эсмонд Хаддек, добившись, наконец, тишины. Теперь вот что. Я поддержал матримониальные намерения Гертруды, потому что тот, кого она любила, — прекрасный человек. Мне это известно непосредственно от его сестры Коры Коротышки, которая отзывается о нем самым наилучшим образом. Да, и, кстати, сказать, пока я не забыл, «Его сестра Коротышка и я, мы тоже собираемся пожениться». «Правильно я говорю?» До мельчайших подробностей подтвердила Коротышка, глядя на него сияющими глазами. Казалось, ей бы сейчас столик и фотографию в рамочке, и она бы запела знаменитый романс «Мой герой». «Ну будет, успокойтесь», — миролюбиво произнес Эсмонт, когда замерли вопли присутствующих. «Нет никаких причин расстраиваться». «Вашу жизнь, мои старушки, это нисколько не затронет. Вы как жили здесь, так и будете жить, если по-вашему это можно назвать жизнью. Единственно только в вашем распоряжении станет одним хаддоком меньше. Я намерен сопровождать мою жену в Голливуд. Ну а когда она отработает там свой контракт, мы поставим себе избушку где-нибудь в деревенской местности и будем растить свиней, коров и так далее». «Кажется, я все предусмотрел?» Коротышка ответила, что «да, все». «Отлично», — сказал Эсмонт. «В таком случае, как насчет небольшой прогулки ночью при луне?» И он повел коротышку через распахнутую дверь в сад, обнимая ее и целуя по ходу движения. А я бочком-бочком вышел в холл и поднялся по лестнице к себе в комнату. Можно было, конечно, при желании еще остаться, поболтать с тётями, но мне почему-то не хотелось.